Глава сороковая. Лама с сердцем Бога. Дни в Дацане пролетали, как здешний ветер, порывисто и неумолимо. Состоялся большой праздник почитания нагов. Зал храма, сияющий в лучах солнца золотой статуи Будды Тонпа Шенраба, был переполнен. Звуки ударов в ритуальный гонг Молитвенные напевы и ароматы благовоний разносились по округе и умиротворяли могущественных охранителей земель и вод. Простираясь во время церемонии в приступе энтузиазма, Нея ободрала колени до крови и потом втихаря умилялась, когда багровые болячки показывались во всей босяцкой красе через разрезы на джинсах. В день рождения, во время прогулки по холмам, после шампанского и торта, лама из Непала спросил, какая у нее профессия. Нея рассказала, чем занималась. «Хм, это хорошо. В Датсане нужен человек с хорошими административными навыками. Мы создадим образовательный центр для детей и взрослых. Тебе интересно?» Нея не верила своим ушам. Я бы очень хотела здесь работать. Это же чудо какое-то. Я спрашивала себя, почему меня сюда так тянет. И вот мне здесь не только всё родным кажется, но ещё и супер суперработа нашлась. Хорошо, я рад. А когда нужно приступать? Сначала нужно организовать финансирование. Потребуется время. Но я дам тебе свои контакты. Будем на связи. Накануне отъезда нея сидела на балконе с Эдиком и улыбалась его предвкушению ночевок под звездным небом на берегу Байкала. Вернувшись в свою комнату, она перестала улыбаться, ощутив, как щемит сердце от предстоящей разлуки с новым домом. Она была не готова прощаться. Закрыла дверь на замок, села за стол и написала. «В Монголии есть дацан. Степной ветер стирает его ступень». Зелёная кожа холмов манит обниматься. Ночью спускается густой туман, всё замирает и оживает лишь на миг, когда с подножья холмов доносится ржание лошадей. Утром в просторном и торжественном зале храма, слева от статуи Будды, вы встретите ламу с чётками в руках и с сердцем Бога. Усевшись подле, вы будете медленно таять в лучах его доброты, Ваши беседы поползут прочь по гладким ступеням, и милосердная земля поглотит их. Сердце засияет счастьем, ум – ясностью, душа – чистыми намерениями. Из ваших печалей на поляне перед храмом вырастут нежные цветы, и степной орел покроет их кольцами воздушных оберегов. Обновленным и сильным вы будете покидать Датсан и много раз оглядываться. Из глаз Нейи покатились крупные слёзы. Она перебралась на кровать. «Когда я приеду сюда снова? Если уезжаю, когда не хочу. Но как остаться?» Всё давно решено и с Эдиком, и с Ламой Эс. Голос Гнуса воскрипел Ей стало себя жалко. Ах, «Хоть бы что-нибудь произошло, чтобы мне остаться. Ну, пожалуйста!»